Глава 9. Естественно, я ожидал удара одержимых. И здесь надо понимать два момента. Первый. Единственное преимущество, которое у меня имелось перед магами такого уровня, это внезапность. Второе. Из-за не слишком развитого по сравнению с этой парочкой источника мины, меня воспринимали как обычного ученика. И я действовал наверняка. Пускай в моих руках сейчас находился всего лишь обычный тренировочный баккен, это не играло никакой роли. В руках практика боевых искусств, даже он становился грозным оружием. В момент яростной магической вспышки, зарождение которой ощутил за секунду до самого удара, я резко припал к земле в самый последний момент, пропуская удар над головой, и тут же, вплетая в свою атаку прорву природной энергии, бросился вперед. Пускай эта энергия сейчас была в хаосе и на сбор приходилось затрачивать дополнительные усилия, я все еще мог использовать ее. Тело, напитанное собранной духовной силой, преодолело те несколько метров, что нас разделяли содержимыми. Оба мага не успели даже удивиться, как я оказался возле них. Первое движение цветения. Лепестки открываются свету. Бакен гудит в моей руке, напитанной природной энергией. Удар приходится прямо по коту, который лишь в самый последний момент, словно почувствовал что-то, пытается закрыться простым магическим щитом. Без толку. Барьер хоть и появляется, но не успевает укрепиться и разлетается под мощью лепестков. Баккен, приобретя на краткий миг возможности острейшего клинка, практически перерубает одержимого пополам, густо разбрызгивая повсюду вокруг места схватки кровь. Лиса в это время успевает прийти в себя и бросить в сторону меня и умершего кота нечто настолько смертоносное и яростное, что мне приходится использовать драгоценные капли духовной силы, чтобы уйти из зоны поражения смертельного удара и вновь попытаться подобраться ближе к вёрткой одержимой. Краем глаза замечаю, что половина деревянного меча откололась, не выдержав последнего удара. Неважно. Я мог использовать и ту часть, что у меня осталась. Второе движение цветения – пронзающий цвет. Вкладываю в этот удар все, что у меня есть, без остатка. Одновременно с этим леса используют заклинание, похожее на стандартный магический клинок. Но в отличие от последнего, куда более мощная и быстрая, наполненная стихией огня, из-за чего удар одержимой оставляет за собой шлейф пламени. Яростный шквал, сходящий с ума амины и духовной энергии разбрасывает меня и лесу, словно пушинки в разные стороны. Мысленно матерюсь, осыпая всеми возможными проклятиями противницу и скрываюсь под прикрытием поднявшегося хаоса в ближайших кустах. Не слишком благородно, зато правильно. Продолжать с ней бой слишком опасно. Одержимая сильна, и если с котом я справился исключительно благодаря внезапности то с ней придется уже серьезно повозиться, и, положа руку на сердце, я совершенно не был уверен, что сумею выйти из этого поединка без травм и ранений. Когда удалось отойти на достаточное расстояние от места столкновения содержимыми, наконец, мог немного перевести дух. Бакен, от которого осталась лишь только жалкая рукоять, с сожалением пришлось выкинуть. Жаль... Как ни крути, а это было мое единственное оружие. Теперь придется полагаться исключительно на боевые искусства ближнего боя, в которых я сейчас был откровенно не так силен, как хотелось бы. Недавняя встреча с одержимыми ясно продемонстрировала все мои слабости. Сражаться одновременно с несколькими противниками мне все еще было тяжело. Очевидно, мое фокусирование на скорости отчасти решало проблему. Но это в любом случае был костыль. Приходится признавать, я слишком увлекся практикой взрывной мощи, направленной против одной цели. Движения цветения были особенно хороши в этом. Но вот я столкнулся сразу с двумя врагами. И что? Оказался в настолько сложной ситуации, что чуть не получил серьезные ранения. Это не дело. Мои мысли прервало появление в поле восприятия знакомого ощущения. Макс. Я прислушался к себе. Похоже, буря Амины начала понемногу успокаиваться, позволив немного расширить чувствительность. Вместе с Максом я уловил присутствие еще двух человек, очевидно являющихся Марией и Еленой. Отлично. Значит, мне уже не нужно прочесывать весь Фоминский парк в их поисках. Теперь осталось дело за малым вывести их из бури. Добраться до места, где я их почувствовал, удалось за каких-то несколько минут. Можно было бы уложиться и быстрее, но рисковать лишний раз, чтобы опять нарваться на одержимых? Нет уж. Ребята находились посреди просторной круглой площадки со скамейками, расположенными по кругу. Появившись там, я практически сразу же оказался ослеплен сиянием амины, которая окутывала тройку стоящих людей. Судя по фону самой магической силы, это была какая-то защитная система, явно очень качественная. Совершенно точно никто из них самостоятельно не смог бы создать что-то подобное, а значит, это был какой-то защитный артефакт самого высокого уровня. Его магия защищала всех троих, подобно высшим охранным печатям. Вот только я никак не мог понять, почему они все еще оставались здесь и даже не пытались двинуться в сторону выхода из парка. Меня заметили. Я разглядел, как удивленно встрепенулась Елена, увидев мое появление. Она повернулась, что-то говоря другим. Мне замахали руками, привлекая внимание и что-то пытаясь сказать. Однако из-за защитного заклинания и бушующей над Фоминским парком бури Расслышать хоть что-то не получалось. Я лишь понял, что они всеми силами пытались о чем-то предупредить. В глубине души шевельнулось какое-то нехорошее предчувствие. «А это еще кто?» Я непроизвольно нахмурился, ощутив приближающуюся плотную магическую силу. И это совершенно точно была неодержимая у маски лесы Характер ее силы я хорошо запомнил. Здесь было что-то иное и куда более проблемное. Если мои ощущения не врали, то этот... человек. Если можно было так выразиться, находился на каком-то недостижимом мне уровне. Возможно, магистра магии или даже выше. Сталкиваться с таким на моем текущем уровне силы равносильно самоубийству». В голове даже появилась мысль попытаться скрыться в слоях все еще не затихшей бури. В отличие от Макса и других, я защитным барьером закрыт не был. Вот только эта мысль несколько припозднилась. Повернул голову, я увидел, как на круглую площадку неспешно уходит стройный человек в деловом костюме. Одержимый. На его лице была надета маска тигра, исполненная в том же стиле что и маски других одержимых. Глубоко в душе зашевелился липкий страх. Встретить здесь мага такого уровня я никак не ожидал. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы подавить появившуюся дрожь во всем теле, вызванную распространяемой этим магом силой. Как ни крути, но сейчас мне с ним при всем желании не справиться. Слишком уж большая разница в силах. Проклятие. Я мысленно выругался, перебирая варианты и пытаясь найти хоть какой-то выход. Одержимый сделал каких-то два шага вперед, и уже через миг у меня в голове вспыхнуло ощущение опасности. Не раздумывая, я рванул в сторону на том месте, где только что стоял, высервануло жаркое всепожирающее пламя. «Вот урод! От меня и пепла бы не осталось, попади я под эту атаку!» Мужчина в маске озадаченно остановился, явно не ожидая того, что мне удастся увернуться от его небрежно брошенной магии. Я хорошо ощутил его удивление. На этот раз на меня уже обратили куда более пристальное внимание. Он несколько мгновений изучал меня, очевидно пытаясь понять, кто я такой и на что способен. Не дожидаясь, когда он закончится, этим, я мысленно обратился к собственной силе природная энергия подчиняясь движению мысли послушно дрогнула, собираясь вокруг меня и формируя десятки невидимых для обычных людей энергетических печатей раз нет возможности использовать движение цветения и навыки оружия придется воспользоваться формой атаки ближнего боя Не думаю, что мне удастся серьезно ранить столь сильного мага, но вот заставить его чуть поумерить пылы опасаться моих атак я считаю вполне возможным. Бросаю руку вперед, вливая в удар небольшую талику природной энергии. Эта атака призвана не нанести урон, а отвлечь, и если получится, хотя бы немного сместить фокус внимания одержимого. Это станет пусть и небольшой, но уже победой. Мир откликается на мой призыв, изменяясь и в буквальном смысле выворачиваясь наизнанку. Видимая реальность выгибается, словно под действием призмы, а затем с размаху бьет по одержимому. Успеваю почувствовать его замешательство, очевидно, он впервые сталкивается с воздействием природной энергии. Магический щит мужчины у маски принимает на себя мою атаку, покрываясь характерным инеем, говорившим о том, что в него вложили настоящую прорву магической энергии одновременно с этим я делаю шаг вперед раскручивая в теле на полную накопленную духовную энергию что позволяет мне на краткий миг ускорить в десятки раз реакцию силу и скорость бросаюсь вперед чувствуя во всем теле просто невероятную боль неважно главное лишь только не надорваться. миг и вот я уже оказываюсь за спиной у одержимого к его чести можно сказать что он успевает это ощутить или Заметите, даже пытается создать вспышку пламени, чтобы отбросить меня, но уже опаздывает. В голове вспыхивают одна за другой печати, которые я впечатываю свой удар только лишь мысленным усилием и тут же спускаю с поводка накопленную мощь. Кулак сминающий преграды. Довольно простой с точки зрения боевых искусств навык, но сейчас это самая сильная способность ближнего боя, которую я успел изучить. Под ее действием воздух передо мной загорается нестерпимо ослепительным светом, и в следующий миг я ощущаю, как мой кулак вырезается во что-то плотное. Боль. Я чувствую, как кости правой руки ломаются одна за другой, и одновременно с этим вижу, как кулак сминающей преграды разрушает наспех выставленную личную защиту мага, являющуюся последней линией обороны любого обладающего силой. Земля под одержимым приходит в движение от урагана природной энергии и взметается ввысь, разлетаясь в мелкую пыль, а сам маг, словно выпущенный из пушки снаряд, отлетает на несколько метров в сторону, походя ломая стоящую на его пути древнюю каменную скамейку. Замираю, ощущая сильную боль в руке. Очевидно, переломал несколько пясных костей. Неприятно, конечно, но если выберусь отсюда, только с этим излечу их за пару недель. Куда важнее понять, в каком сейчас состоянии одержимый. «Хорошая попытка», — раздался голос неизвестного, и из-за поднявшихся клубов пыли вышел целый невредимый одержимый. «Вначале я не поверил, когда третий рассказал о тебе. Убить шестого, используя деревянный меч, и скрыться?» «Что это вообще за чушь?» «Но, похоже, я ошибался. Ты используешь интересные способности, парень». «Проклятие! Он даже не ранен!» Я хорошо ощущал уверенную силу говорившего со мной держимого. Мои атаки не сделали ему ровным счетом ничего. «Мне хотелось бы разобраться, что это за сила, а поэтому ты пойдешь со мной». Мужчина в маске тигра поднял перед собой руку. И я вдруг почувствовал неудержимое желание подойти к нему. Этому желанию было невозможно сопротивляться. Прикусив губу, я использовал остатки собранной ранее природной энергии, прогоняя ее через себя, словно бы медитируя. Стало чуть лучше. По крайней мере, непреодолимое желание сильно уменьшилось, и мне худо-бедно удалось восстановить контроль над собственным телом. О! -о, -о, -о. Вот как Ты можешь сопротивляться магическому призыву? У голосе мужчины послышалось явное раздражение вперемешку с удивлением. Паскудная ситуация. Я сильно травмировал руку и использовал прорву природной энергии во время последней атаки. Теперь можно сказать, беззащитен перед этим уродом. В голове пролетел стремительный вихрь мыслей. Не раздумывая больше ни секунды, я прикусил губу, почувствовав во рту сильный привкус крови. В голове в тот же миг будто бы что-то взорвалось. Тело наполнилось такой невероятной мощью, что, казалось, ему было по плечу свернуть горы. В этот же момент одержимый замер, явно не ожидая увидеть то, во что я превратился. Я знал, как это должно было выглядеть со стороны. Надо мной проявилось воплощение так называемого «кровавого дракона», являющееся проявлением сжигаемой внутренней силы. Глаза человека, приносящего в жертву собственное развитие, должны были стать абсолютно красными из-за полопавшихся капилляров и своей кровавой духовной энергии. Судя по страху, отразившемуся сейчас на лицах всех моих товарищей, это зрелище было впечатляющим. Время услужливо замедлило свой ход вместе с сволообразным ростом моей силы. За это я поплачусь уже очень скоро. Но пока... Пока я мог сравниться с силой с воинами, находившимися на ступени получения ядра силы. И это меняло все. Находившийся впереди одержимый поднимал руку, явно пытаясь создать атакующий магический жест, но катастрофически не успевал. Только сейчас у меня в голове мелькнула мысль об этой странности. Настолько сильный маг все еще использовал архаичные жесты. Неважно. Сейчас не до этого. Фокус на магии. Сила внутри меня яростно рвет. Бью вперед, используя одно из базовых атакующих движений школы меча, мысленно представляя, что держу в руке настоящий клинок. Мир передо мной разбивается в дребезги, вихрем духовной мощи накрывая держимого и в один миг создавая более десятка разрезов в самой структуре реальности, в которых можно было даже рассмотреть первозданный черный хаос. Миг и мага в буквальном смысле засасывает с головой в один из этих разрывов. Успевая услышать пронзительный вопль, полный боли, и надо мной смыкается сама тьма, отправляя в забытье. Мое пробуждение оказалось на редкость отвратительным. Такого я не чувствовал даже когда в школе меча проиграл самую важную дуэль в жизни – окончательно перечеркнувшую мое будущее как практика боевых искусств. Тогда все закончилось тем, что я превратился в инвалида на несколько месяцев. Но сейчас то, что я чувствовал, переплюнуло даже те мои воспоминания. Я ощущал боль каждой частичкой своего тела. Болело в буквальном смысле все, что могло болеть. Последствия сжигания своей крови и силы для тела были катастрофическими. Сила, даруемая этим способом, конечно, опьяняла, но и расплата за нее была страшна. Теперь на то, чтобы восстановиться, мне придется потратить очень много времени. И говорить о каком-то поступлении в такой ситуации совершенно точно нельзя. Вот же гадство. К слову, а где это я? Осмотрелся вокруг, и мне стало очевидно, что это не мой дом. Светлая комната с богатым убранством, больше похожая на какой-то богатый номер гостиницы. И как это все понимать? Очнулся. В комнату вошел мужчина средних лет с длинным носом и горбинкой, на которую я непроизвольно обратил внимание в первую очередь. «Меня зовут мастер Гаврилов, Вы я лекарь нанятые семьей Заславских для того, чтобы поставить тебя на ноги. «Что?» «Заславских?» – переспросил я от неожиданности. «Со слухом у тебя должно быть все в порядке, не нужно притворяться», нахмурив черные кустистые брови, упрекнул меня Гаврилов. «Надо сказать, это оказалось настоящим вызовом для моего мастерства. Никогда еще не сталкивался с подобными повреждениями». Ты должен быть благодарен главе семьи Заславских. Не гарантируя мне ни оплату, я бы даже и браться за твое лечение не стал. Пришлось использовать даже пару экспериментальных плетений. Но вроде бы все прошло так, как нужно. Сейчас ты можешь испытывать сильные боли по всему телу. Это пройдет. Да, и еще... Никаких нагрузок на тело в ближайшие две недели и особенно использование магии. Ты понял? Гаврилов дождался, пока я отвечу ему утвердительно, и лишь после того, как убедился в том, что до меня дошла вся серьезность ситуации, продолжил. Отлично. Мне бы не хотелось, чтобы ты превратился в инвалид, да из-за своей глупости. Слишком уж много на тебя было потрачено времени и сил. «Две недели? Он хочет сказать, что через две недели мое тело восстановится настолько, что я смогу использовать магию?» Мелькнула в голове мысль, от которой все внутри перевернулось. Захотелось немедленно соскочить с постели и, используя техники медитации, проверить, что сейчас происходит с моими духовными и магическими каналами. «Неужели все обошлось, и я смогу скоро вернуть себе свои силы?» «Ладно, вставай, я проведу осмотр». Гаврилов убедился в том, что я все хорошо понял и сделал требовательный жест руками, приказывая подняться с постели. Несколько минут меня ощупывали, осматривали, проверяли магии, проводили какие-то манипуляции и пасы руками над головой и спиной. Приходилось терпеть. Понятно, что он выполнял свою работу, но это ощущение... Когда тебя считывают магией, вызывало сильный дискомфорт. Приходилось делать над собой усилия, чтобы не вздрагивать каждый раз, когда чужая сила прикасалась ко мне. Ну вот, как я и предполагал, очнулся как раз к полной стабилизации. С удовлетворением кинул лекарь, отходя от меня, чтобы вымыть руки в специальной раковине, которую я заметил только сейчас. Ты можешь ложиться обратно, здесь холодно можно и простуду подхватить. К тому же, как я уже сказал, пару дней тебе в любом случае придется побыть здесь. Я буду навещать тебя раз в день. А, да, с тобой кое-кто хотел увидеться, и ради этого уже второй день дежурит в клинике, не отходя от тебя». Гаврилов сделал несколько шагов, подойдя к двери комнаты и, выглядывая, обратился к кому-то невидимому для меня. «Входите. Как я и предсказывал, он благополучно пришел в себя». И уже через секунду у дверях появилась знакомая фигура мамы. Она несколько мгновений смотрела на меня, словно не веря в то, что видит. Охватило странное чувство. Я немного криво улыбнулся и поднял в приветствии руку, и уже через миг мама бросилась ко мне со слезами, обнимая так крепко, словно боялась потерять. У меня в один момент перехватило дух, от нахлынувших чувств стало трудно дышать. В смущении я некоторое время ничего не мог сказать, слушая, как на груди плачет мама. Наконец, справившись с собой, я положил руку на ее голову, успокаивая. «Мам, все хорошо, не нужно плакать, со мной все в порядке».